пойти на великие жертвы ради своей страны. Что-то произошло, и это свидетельствовало о том, что народ теперь настроен по-новому. Произнося свою речь с непокрытой головой, король снова надел шляпу. Обычай был таков, чтобы в этот момент все дворяне должны были снимать шляпы. А представители третьего сословия Преклонить колени. Однако последние отказались сделать это и надели шляпы. Дворяне выразили свое негодование, и кто-то закричал, приказывая представителям третьего сословия снять шляп. Однако тотчас же стало очевидно, что они упрямо отказываются сделать это. Трудно сказать. «Что могло бы случиться, если бы мой муж с великим присутствием духа не снял свою шляпу?» Этот жест означал, что все остальные должны были сделать то же самое, даже самые грубые представители третьего сословия. Казал, что таким образом удалось избежать неприятных осложнений. Но этот инцидент был символом той борьбы, которая вот-вот должна была разгореться между дворянством и духовенством с одной стороны и представителями третьего сословия с другой. У всех на устах было имя графа Де Мирабо. Он был аристократом по рождению, но в детстве ему пришлось много страдать из-за своего садиста-отца, который бил его, издевался над ним и даже отправил его в тюрьму. Граф Демирабо был выдающийся человек. Встав на сторону третьего сословия, он значительно усилил его. Вскоре стало ясно, что между третьим сословием и остальными членами генеральных штатов неминуемо должен был возникнуть конфликт. Представители третьего сословия объявили себя генеральной ассамблеей. Они заявили, что представляют 96% наций. Они начали создавать свои собственные законы и объявили, что разработают Конституцию и определят в ней, насколько велика будет власть короля. Герцог Люксембургский, который был в то время председателем дворянства, вместе с кардиналом Д. Ларошфука пригласил короля для серьезной беседы. Если ваше величество не распустит генеральные штаты, монархии придет конец, сказал де Ларашфук. Король стал перед дилеммой. Он сказал, что желал бы угодить всем. Он вызвал Никера, который посоветовал ему действовать в примиренческом духе. Я была против этого. Что-то подсказывало мне, что генеральные штаты собираются уничтожить нас. Я была на стороне герцога Люксембургского и кардинала Де Ларошфуко, которые требовали распустить генеральные штаты. Я говорила, что депутаты – это просто кучка сумасшедших, и что мы должны разогнать их всех». Луи, как обычно, никак не мог принять решение – Я видела, что он склоняется то к точке зрения Никера, то к моей. Он пошел на компромисс, заявив, что не будет вести переговоры с бунтовщиками. 20 июня, когда король уехал на охоту в Лебютар, ассамблея пожелала собраться. Зал маленьких удовольствий был закрыт, поэтому они провели свое собрание на теннисном корте. Там... Они поклеились не распускать свою ассамблею до тех пор, пока не выполнят волю народа и не подготовят Конституцию. Это был вызов королю, ведь у короля было право распустить ассамблею, когда он того пожелает. Когда Луи узнал о клятве, данной на теннисном корте, он повел себя, как всегда, нерешительно. С одной стороны были те, Кто заявлял, что этих людей, которых теперь называли бунтовщиками, просто следует разогнать с помощью военных. А с другой стороны был Никер,